И мне рассказывает. А еще мы с ним любим путешествовать. Когда мы путешествуем, я сижу у дяди Кузи в кармане. Не удивляйтесь, я маленький, ростом с ладошку, поэтому вполне там умещаюсь. Из дяди Кузиного кармана мне все видно. Интересно, куда мы отправимся сегодня? Чивостик. Чего, Чего? Севочка с хвостиком Собирайся, нам пора Отправляться в путешествие А куда? Нас ждут удивительные обитатели Африки Африка? Что за страна такая? Африка Африка это не страна Это материк То есть огромная часть суши Со всех сторон окруженная водой На севере берега Африки Омывает Средиземное море На западе Атлантический, а на востоке Индийский океан. Африка – большой материк, второй по величине на нашей планете. И течет по Африке самая длинная на земле река – Нил. В Африке очень жарко, поэтому большую ее часть занимают пустыни. На этом материке простираются бескрайние пески самой большой на земле пустыни – Сахары. И мы в эту Сахару отправимся? В Сахаре мы обязательно побываем. Но в Африке есть не только пустыни, но и просторные равнины, заросшие травами и островками кустарников, саванны и влажные тропические леса. А теперь проверим наше снаряжение. Так, так, так. Компас, карты, фляга с водой. Панамка чего, Стика? Зачем мне панамка? Что я маленький? Без панамки никак нельзя. Голову напечет, а это очень вредно. Ладно, ну тогда, дядя Кузя, и ты себе бери панамку. Обязательно возьму и панаму, и солнечные очки, и солнцезащитный крем для кожи. А чего это ты еще в сумку кладешь? Чего это за бумажки? А чего в них написано? А чего... Стоп, стоп, стоп! Придержи свои чего. Это карты, а это план дельты. Ага, понял дельта планы. Как ты сказал? Ну да, планы дельты. Дельта планы. Молодец! А я-то все думаю, на чем лететь? Конечно, на дельтаплане. Тем более, что он у меня особенный, у него есть очень мощный мотор. Все, решено. Летим на Дельтаплане И начнется наше путешествие с дельты Великого Нила На берегах этой реки с давних пор жили люди Их страна называлась Египет Государство Египет существует на берегах Нила и в наши дни Дядя Кузя, на Дельтаплане чур впереди Ну, это в твоем кармане, на рубашке Хорошо, но тогда я чур за главного И ты меня слушаешься. Всегда. Договорились? Ага. Тогда занимаем места. Летим!